Великие озера. Вот они, а Билл из нас снимает ботинки и, закатав штаны, идет в воду. Все просто и буднично. Вдалеке дымит пароходик, на берегу помятый брошенный кем-то автомобиль. Женщина с двумя ребятишками улит рыбу. Об этих больших озерах мы знаем с детства, их почему-то легко было запомнить. С музыкальной легкостью запомнились на школьных японские острова Хонда, Хоккайдо, Сикоку, Чусю и эти озера Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио, Верхнее. Название озер — это название плевен индейцев, живших в этих местах Гурон, Мичиган, Эри, Онтарио. Озеро Верхнее называлось индейцами гичи Все пять озер, а вернее 6 с маленьким санта клер Прихоти природы собраны в одном месте, все не связаны. Попав в одно, можно пройти кораблем уже все. 350 лет назад европейцы, впервые узнав эти воды, приняли их за моря. Люди были уверены, если плыть все время на запад, путь приведет в Китай. Великие озера. Озеро Верхний по размерам уступает лишь Каспию. Меньше из пяти – Онтарио больше самого крупного в Европе Ладожского озера. Третий океан, так зовут озера Американцы, и слово «великие» означает не только размеры, но и величие, красоту, значение этих вод в жизни людей. До прихода на материк европейцев Америка была без дорог. По континенту ушли только тропы индейцев, озера стали надежным путем, связавшим многие земли, лес хлеб железо мясо рыбу меха переводили водою позже когда к великой водной системе подключили и миссстипи и когда в обход Ниагарского водобара прорыли канал водный путь пронизал всю америку от канадского монреаля до нового орлеана для берега озер и копчей протяженность 13 тысяч километров гост замешаны жизнью 30 миллионов людей валят тут лес, ловят рыбу, сеют в хлеб, собирают овощи, яблоки, виноград, добывают руду, перегоняют нефть на бензин, варят встань, сыры, пиво, изготовляют бумагу, печатают книги, выделывают кожи. Тут самые крупные в мире химические комбинаты, самые крупные в мире производство автомобилей. В Чикаго, на Мичигане и в Порт-Артур, на озере Верхнем, стоящие за тысячи километров от побережья материка, заходят океанские суда, груженные в Сиднее, в Гамбурге, в Сингапуре, а теперь и в портах СССР. 40% дохода сельского хозяйства, добывающей и обрабатывающей промышленности, Америка получает в бассейне Великих озер. У Канады на берегах Онтарио, Эрии, Гурона и озера Верхнего сосредоточено 80% всей промышленности. Сбегая в океан, озерная вода крутит турбины электростанции, а в последние годы H2O, вода сама по себе, стала ценнейшим из земных минералов. Тут в озерах сосредоточен самый большой запас пресной воды планеты. Сердце Америки, символ наших просторов, голубые глаза материка, Пятое чудо, Третий океан, наверное, есть еще много образов для этой единственной в своем роде водной системы. Но темнее всего звучат два слова — «Великие озера». Мы видели три из Великих озер. Онтарио видели издали со скалы. Вода лежала зеркальная, повеленная дымкой. Позже, двигаясь к западу, обогнули длинный язык Мичигана. Километров триста дорога летела вдоль берега. В машину справа мокрым жгутом врывался озерный ветер. Вода была рядом. Но мы не видели озера. Думовый и буковый лес, а потом фабричные трубы и разных расцветок дымы сопровождали дорогу. И только возле Чикаго сверкнули густо-синие волны, и сверху открылась даль, рождавший вечер. Эри мы познакомились ближе. Мы подъезжали к нему в гадке Эри возле Кливленда и Толида, а также в нескольких безымянных местах, где были съезды на берег. Мы побывали в дачных поселках, с заброшенных пляжах с надписью «Не купаться», «Вода загрязнена». А в порту Клинтон рискнули покинуть берег. Мы погрузили автомобиль на паром с названием «Янки Клиттер» и заняли место на палубе. Паром ходил между Большой землей и ближайшим островом Путин-бэй. Большой американский путеводитель отводил острову несколько слов. Место для отдыха, виноделье, рыбалка... «Лучший полигон для стрельбы из винтовки». Местная рекламная карта изображала островок небольшим раем. На ней нарисованы были купальщицы, рыболовы, отрекоченные непомерно большой добытой, виноградные кисти, винные бочки, старинный пятийный дом и колонна в память победы над англичанами в местных водах. За этим раем были еще строки: южный бас, средний бас, северный бас. Карта и там предлагала купание, вино, и рыбалку. В паромной палубе видны были все острова. Они лежали в синеве, как рощицы в поле. Полдня мы пробыли на острове Путин-Бэй, беседы с пришлыми рыболовами и сторожилами острова. К очередному отплыти Янки Клипера мы поспели, но паром был уже до отказа заполнен автомобилями. Капитан нас узнал, но только развел руками и в посоветовал немедленно ехать еще к одной пристани. Мы застали другой паромчик, поменьше, и оказалось, он-то нам больше всего подходил. Паром посещал острова, лежавшие ближе к границе с Канадой. Неторопливо несколько часов мы могли наблюдать Эри в таких местах, где озеро больше всего походило на море. Острова выплывали из-за мини-горизонта. Несколько крупных чаек преданно провожали паром. Со всех сторон синева, волны с белыми гребешками, изредка сплески рыб. Мы видели Эри в лучшую для него пору. Весеннее половодье наполнило озеро до краев. Вода казалась бездонной, бесконечной и вечной, а между тем мы плыли по опасно больной воде. Озера, как люди, могут рождаться и умирать. Правда, жизнь озер может быть и бесконечно большой, но может быть и короткой. Случалось на глазах всего нескольких покорений. Озеро зарастало, превращалось в болото. Там, где когда-то сверкала водная гладь, сейчас проходит плуг. Шумят леса под покровом травы, лежат пласты торфа. Все озера постепенно стареют, но у большой и глубокой воды большая жизнь. Отцом великих озер был ледник. Живут озера уже 18 тысяч лет. Они могли бы, наверное, старея медленно прожить еще сто таких жизней. Но, как и люди, умирают озера не только от старости, но также и от болезней. Одна из болезней — сокращение притока воды. Великим озерам эта беда не грозила, они сами сдают излишек воды в океан. Но есть, как теперь оказалось, другие болезни, повинен в них человек. Водные толщи великих озер, казалось, безропотно поглощало потоки отбросов интенсивной человеческой деятельности. И вдруг лет 30 назад появились симптомы бедствия. Стревожились первыми рыбаки — Улобы лососи, всегда тут бывшие очень большими, вдруг начали падать. А в 1950 году в Гуроне и Мичигане лососи стали ловить лишь изредка. Вину за это возложили на рыбу миногу, и она была виновата. Некогда миноги приходили не леститься из океана в реку Святого Лаврентия и озера Онтарио. В другие озера их не пускал водопад на реке Ниагаре. Канал прорытый для судоходства в обход Неагары, открыл в озера дорогу одновременно и кораблям, и миногам. Минога питается кровью и соками рыб. Расплодившись в Гуроне и Мичигане, она подкосила, конечно, стадо лососей. На войну за зловредной миногой ушло много денег и времени, но, оказалось, не только минога опустошала озера. В Мичигане и Верии от таинственных сил погибали огромные косяки рыб, и появились признаки ускоренного старения одного из озер. Диагноз болезни – катастрофическое загрязнение. Сейчас любой человек, занимающийся проблемами охраны среды, непременно имеет в полке папку с пометкой «Великие озера», так серьезные для всех уроки этой болезни. Прогнозы ученых, статистика, речи сенаторов, статьи журналистов, полное отчаяние письма людей, подсчеты денег, хроника разного рода бедствий, грустные шутки – Таково зеркало, в котором виден больной. Американцы встревожены. Но бедствие — это не тяжкий метеорит, упавший нежданно-негаданно, ни не землетрясение, ни ураган. Здоровье озер подточено человеком. Чем загрязнялись и загрязняется ежедневные и ежечасные озера? Нет возможности перечислить то, что в них льется. Кислоты, смолы, соединение ртуть и мышьяка. Отходы нефтяной, булажной, чугунно-литейной и стали-литейной промышленности. Отходы заводов — автомобильных, кожевенных, химических, горно-обогатительных. Тепловое загрязнение. Тысячи тонн слытых полей удобрений и ядов. Айсберги пены моющих средств. Человеческие фекалии. Вода терпеливо прятала в своих толщах весь этот яд. Миллионы тонн ежегодно. И нож и стал, наконец, непосильной. Первым не выдержала Эри. Самое мелководное из всей системы озер и гуще других, окруженное промышленностью, оно во всех документах и публикациях, страстных речах и мольбах упоминается не иначе, как «Мертвое озеро». Совершенно исчезли лософи. Исчезли многие формы жизни. Вода отравлена или опасно заражена бактериями. В середине лета в хорошо прогретых солнцем местах когда стеной поднимаются водоросли. Водоросли плотным ковром держатся и на поверхности, затрудняя плавание. Это признак ускоренного старения, ястрофикации. Мертвое море, Саргасово море, еще какое-то время и иерия будет слишком густым, чтобы плавать, и слишком жидким, чтобы пахать. И в этих сточках есть доля паник к и все же Эри уже на больничной койке. Лучшее средство оздоровить воду — немедленно отключить все источники загрязнения. Считают, что в этом случае Эри могло бы поправиться лет через 10-15. Но отравители, мощные компании Галфойл, Хорд, Дюпон, Беллхэм, и тысячи, как считают разных других предприятий корпораций, не намерены, конечно, свертывать производство. Перестроить же его так, чтобы оно не отравляло озера, дело небыстрое и тогда просто невозможное. Растущая промышленность опережает все благие усилия. Чистка Великих Вод, как подсчитано, обошлась бы в 15 миллиардов долларов. США по договору с Канадой смогли выделить 3 миллиарда, Канада полмиллиарда. Деньги немалые, точнее сказать, очень большие. Но даже эта сумма Люди, знающим проблему, кажутся полотенцем, которым машут, пытаясь выгнать дым из фабричного цеха. Мы имели несколько встреч с людьми, которые кормятся у великих озер, залиты их проблемой, по долгу службы или добровольно, не щадя сил, делают все возможное, чтобы спасти великие воды. Выделим четыре из этих встреч. Встречи с четырьмя стариками. Старик первый. В ведомстве по охране среды он возглавляет отдел контроля за водами. Мы попросились к нему на прием. Он ждал нас и вышел навстречу. Но это не была обычная вежливость, которую мы встречали, имея дело с людьми, занятыми охраной природы. Он вышел из кабинета и остался с нами в прихожей среди стуком машинок и любопытных глаз. Подозвал секретаршу, кивнул ей сесть. С двумя коммунистами старик желал беседовать при свидетелях. Говоря строго, стариком он еще не был. Сел прямо излишне прямо, так что на шее натянулся пергамент кожи. «Взгляд, вызывающий с полуулыбкой. Таков же тон первых слов. Сколько будем беседовать? Пять минут? Пять часов? Пять недель?» «Мы объяснили, что хотели проверить газетные публикации «Великих озер». Хм, «Об озерах? Журналисты, вам ведь известно, много чепухи пишут. А ученые-сенаторы?» «Да, я знаю. Вас Эри интересует». «Ну так вот, все в порядке на Эри. Да-да, в порядке. Вчера получил снимки». Люди купаются, ловят рыбу. Мы сказали, что собираемся быть на Эре. Ну вот и увидите. Старик почувствовал, что его оборона против двух коммунистов была слишком глухою. По стукию палкой он сказал. Вообще-то дела серьезные. Америке надо сейчас за на разные чистки миллиардов 150. Если промедлим, тратить придется больше. Старик 2. Имя Карлс Моллер. Возраст 77. «Рыбак по профессии». Мы встретили старика на берегу Эри. Он был занят работой, и мы, не желая его прерывать, сели возле воды в сторонке. Старик с кем-то переговаривался. Мы не сразу поняли, что разговор шел с озером. С возрастом люди приобретают привычки говорить с собаками, лошадьми, с полем, с часами. Тут молчаливым собеседником человека была вода. Старик хворчал. Дело его, однако, хорошо ладилось. Он доставал из кармана мякиш белого хлеба, поплевав на него, делал лепешку и прижимал ее пальцами к середине рыболовного паука. Потом пять-шесть воду в воду, высокие прикрепленные к поясу сапоги и плотная куртка оберегали рыболова от брызг. На минуту снасть погружалась в воду, потом фигура высокая, как колодезный журавль, поднимала на шесте снасть, и было видно, в сетке трепещет мелкая рыба совсем мелкая. Старик брал ковшик, черпал рыбешку и высыпал ее в баки, стоявшие в кузове грузовика. Когда вся тара была заполнена, старик накрыл баки пластиком и, отряхнув брызги с одежды, полез в кабину. Высоцкни подходящий момент познакомиться. Но старик торопился. Рыба умрет, кивнул он наверх. Через 10 минут вернулся. Через 10 минут он вернулся, и мы присели рядом на берегу. Шестьдесят лет Чарльз Мойлер занят своим маленьким делом. Ловит малька для наживки и продаёт рыбакам. Шестьдесят лет. Видите тропку к воде. И там вон тропкой ещё одна. Это вся моя жизнь. Пятнадцать центов за дюжину. И на ней сразу берут штук сто и двести. А в рыба дохнет. Некому покупать. Так незаметно состарился вот тут, на этом месте, на берегу. Ну, а озеро? Оно изменилось. Озеро. Старик вздохнул. Мы повторили вопрос, полагая, что старик промолчал по рассеянности. Нет, старик ясно все понимал. Изменилось ли озеро? Разве мало об этом сейчас говорят? Ну, и я мог бы сказать кое-что. а зачем? Какой прок? К лучшему поворота не будет. Распрощались мы все же по-дружески. Мы сказали, откуда приехали, что не ради праздного любопытства интересуемся жизнью воды. Старик стал внимательным, да-да. У вас ведь тоже большие озера, я слышал. Мы ожидали вопросов, но старик дорожил временем и поднял успевшую высохнуть сетку. Сегодня погода, могут быть рыбаки, извините меня, джентльмены. Третий старик, в очках, высокой, с обедренным красным лицом, в зубах сигарка. Он вышел из приветливо улыбаясь, но улыбка была истрачена попусту. Мы не были клиентами, каких старик ожидал. Проехав длинную полосу берега, мы всюду увидели или заборчик, или надпись «Частная собственность». Отчаявшись где-нибудь подобраться к воде, мы, наконец, увидели место без загородки и упреждающей надписи «Лужок» и на нем чей-то походный вагончик. Облегченно вздохнув, мы свернули к воде. Увы, и этот лоскут земли был владением частным. Старик дон Домброуз был хозяином берега. Хозяином маленьким — два гектара всего земли. Но кормил старика и старуху, лужок сдается под стоянку домиков на колесах два с половиной доллара за ночь. Убедившись, что мы не намерены бросить якорь в его владениях, старик Домброуз, посмеиваясь, выяснял, злостно или не злостно мы решились нарушить частную собственность. Наша растерянность прислась ему по душе. Старик не только пустил на складе, но показал два гектара земли, свой трайлер, четыре лодки и старый колокол. Между делом мы узнали, что был старик фермером, что рано состарился, днем пахал землю, а ночью возил на озеро рыбаков. Теперь пашки вбросил, а купил кусок берега. Выгоднее каменистые земли тут мало рожают. Колокол, каким созывали на обед с поля, теперь поставлен на берегу. Им подают сигнал рыбакам. — Убытков не терпите? — озеро пишут. — Стало не то. Старик засыпел. — Пишут. — Мертвые озеро пишут. «Ну, какой же мертвый? Можно купаться, и рыба есть. Слышите?» Под молочно-синей воде расходились круги, вдалеке маячили лодки с судильчиками. «А рыбы, они довольны?» Этим вопросом старик был поставлен в трудное положение. «Возле берега, прямо под колоколом, у нас возле ног плавали крупные мертвые рыбы». «Кто доволен, кто нет?» — ответил старик уклончиво. «Есть такие, что поймают и выкинут». «Отчего же?» — А чёрт их знает. Старик хорошо знал, от чего дохнет рыба и почему улов бросают за борт. Но мы не сделали даже попытки продолжить вопросы. Это было бы грубым вторжением в тайны коммерции. А коммерция в том состояла, что старик ждал на берег клиентов. Статьи в газетах и разговоры о мёртвом Эре ставили под удар маленький бизнес Дом Домброуза. Эта же опасность грозила и маленькому бизнесу старика Чарльза Моллера градила доходом владельцев пансионата супругом Тейлором. Копнув поглубже эту сторону дела, мы увидели, те, кто, казалось, был ближе других заинтересован в спасение озера, не хотели слышать о всяких бедах. Владельцы пляжей, лодочных станций, пансионатов, клочков берега для стоянки, владельцы кафе, апельсиновых садов, маленькой самолетной компании, все, чей доход зависел от притока сюда людей, объединились под лозунгом Эри жива и чувствует себя прекрасно. Эту надпись мы увидели на листке, приклеенном к бамперу нашей машины, на дорожных щитах, в листовках, которые вместе с картой давали нам на заправочных станциях, на самих картах, на салфетках закусочной. Супруги Тейлоры прикрепили к нашим рубахам большие значки. Эри жива. Было смешно и грустно наблюдать суету малькового бизнеса. Потоп завтра был ему менее страшен, чем потеря дохода, пусть небольшого, но сегодня. Как защищает свои интересы в этом районе бизнес большой, можно было только догадываться. Завес из заклинаний «Эри живо» душителям «Эри», конечно, на руку. Но большие доходы защищаются не только салфетками-значками. Крупные компании без колебаний используют экономическое и политическое давление – чтобы избежать траты на контроль за стоками своих предприятий. Они угрожают переместить капитал и пугают появлением безработицы. Журнал «Пост». Отрамителей рангом поменьше, когда общественное мнение наседает на них, действует так, как очень часто в Америке действует. Энтузиаст-эколог Роберт Весли, штат Мичиган. На третий день после убийства Роберта Кеннеди получил коротенькое письмо. «Помни, что тебя зовут тоже Роберт. Эколог считает, что письмо написал один из владельцев козывенного завода, закрытие которого он Весли усиленно добивался. Знает об этом старик Броуз, Скорее всего, не знает. Он и не хочет ничего знать. Ему броуз надо очень немного. К полосе берега в два гектара пусть подъезжают машины с каждые два с половиной доллара за ночь. А дохлую рыбу можно с тачком доставать из воды и закапывать. Тариф четвертый, Артур Хекслер, крупный ученый, лиминолог, занят проблемами жизни озер. Доктор, профессор, предан своей науке, неутомимый путешественник, знает в лицо многие озеры Земли, был и у нас на Байкале. На великих озерах 40 лет, 1932 года. Знает их как свое собственное жилье. Любит озера, особенно верхние. Судьба озер тревожит его, возможно, больше любого другого человека в Соединенных Штатах. Мы встретились с доктором Хекстером в городе Мадисоне, штат Висконсин, в озерной лаборатории. Лаборатория хорошо финансируется. 500 тысяч долларов в год оснащена новейшим оборудованием. 25 молодых ученых и 3 известных биолога на подопытном озере мендота наблюдает и специально моделирует процессы, происходящие в замкнутых водах при воздействии разных факторов. В отличие от многих сотрудников лаборатории, занятых биопланктоном, моллюсками, рыбами, водорослями, доктор Хекклер изучает озера как целый живой организм. В некотором роде это земский доктор, знающий больше и глубже любого узкого специалиста человек артур хекслер тоже напоминал нам чесовских докторов с неким возможно более энергичным американским оттенком в характере но а те же внимательность доброта уважение к собеседнику вы уже ели где поставлена ваша машина помощнику распорядитесь наклеить гостевой знак нам показали все что было полезно знать для понимания дела экспериментальных рыб подогретой воде оборудование лаборатории, акваланги, лодки, печатные труды и тому озеро Мендота. Объяснял, что к чему сам доктор Хекслер. Когда обход кончился, он сказал, а теперь сядем, спрашивайте. О великих озерах доктор знал все, что доступно сегодня для специалиста, глубоко заинтересованного в их судьбе. Приводим наши вопросы и ответы на них доктора Хекслера. Надо ли верить многочисленным публикациям об озерах? что значит термин «мертвое озеро», если в нем живет рыба, и если на вид стороннему человеку озеро может казаться здоровым. То, что пишут о великих озерах, к сожалению, правда. Угроза очень серьезная, излишки эмоций в печати есть. Но я считаю это полезным. Чем больше людей знают проблему, тем лучше. «Мертвое озеро» — так говорят об Эре. Сейчас в действительно странные эти слова. В конце лета картина изменится, Появятся поля, водоросли, на мелководье будут и неприятные запахи, купаться в озере, исключая несколько мест, пока не опасно. Да, многие виды живых организмов исчезли. Это, однако, не значит, что жизнь замерла вовсе. Просто на смену одним появились другие, менее прихотливые, более приспособленные к загрязнению. О рыбах? На рыбах это как раз хорошо видно. Наши озера славились рыбами ценными. Сигг кунжа, форель, американский осетр, щука. Увы, Вэри, этих рыб уже нет. Вместо них появились корюшка, сон, сазан. Промышленный лов прекратился. Удильщики ловят, но брезгуют новой рыбы. Поймал и выбросил. Каприз этот, я думаю, скоро пройдет. Надо ли считать, что эти новые рыбы бесконечно долго могут терпеть загрязнение. Нет, конечно. Разного рода фабричные стоки — и эту рыбу могут убить, и делают ее негодной для пищи. Но дело не только в загрязнении. Идет старение озера. На дно опускается масса веществ, удобрявших землю. Идет бурный рост водорослей. Водоросли, сгнивая, поглощают кислород. Этот процесс нарастает. В перспективе там, где водились лососи, могут остаться только лягушки. Остановлен процесс угасания Эри в результате первых усилий? Нет. Пока что нет. И забота, надо признать, прибавляется. На Мичигане в ближайшее время будет построено 7 атомных станций. Мы выясняем, как озерная фауна перенесет новый вид загрязнения, тепловое. Когда болезнь была обнаружена со всей очевидностью? В 1950 году ученые уже хорошо знали о ней и предсказывали картину развития. Они не ошиблись. Пишут, что точка, с которой возможен возврат, уже пройдена. Мы обязаны быть оптимистами, иначе работа лишается смысла. Увидеть озера, какими увидел я их в 1932 году, теперь уже вряд ли возможно. Но сделать все нам посильное для спасения, вот, мы обязаны. Для Америки этот вопрос намного важнее, чем высадка на Луну. Я уверен, многие так читают. Такова судьба самых крупных запасов пресной воды на Земле Третьего океана. Драма великих вод — это плата Америки по безмолвному, но неизбежному счету природы. Это плата за сомнительные ценности, безудержного производства, за сверхприбыли, за бездумно алчное желание брать, брать. Оптимисты считают, дело можно поправить. Пессимисты, битва проиграна. Есть и грустная золотая середина во мнениях. На вопрос, можно ли спасти озера, говорят так. «Может быть».